Глава двадцатая От северной базы до Этернити час езды, так что у Харта было полно времени на раздумья о том, что именно сказать Мерси. Но когда он свернул к городу, он уже весь тряси, и то обстоятельство, что рядом с Берцел и сын не нашлось места, чтобы припарковаться, не прибавило уверенности. Причина этого затруднения объяснялась, когда он увидел растяжку над главной улицей — «Мэр Джинсберг любезно приглашает вас отпраздновать День Основателей. Этернити 25 лет. Контактный зоопарк, катание на эквемарах, барбекю, танцы под звездами, фейерверки». Харт обругал собственное невезение. «Если Берцел и сын закрыты, придется ждать до конца следующей двухнедельной смены, чтобы поговорить с мёрси, а это мучительно долго». Он посмотрелся в зеркало заднего вида и потер щетину, которую следовало бы с утра сбрить. Сейчас уже ничего поделать было нельзя, но он мог хотя бы причесаться. Он постарался привести себя в божеский вид и вылез из баржи, пока совсем не расклеился. На тротуаре было людно, и он чувствовал себя коровой в загоне по пути на бойню. Визги детей на мини-эквимарах и блеяние козликов и барашков из контактного зоопарка добавляло ощущение обреченного на заклание стада. Он едва прошел три шага к берцелу сын, когда колокол на ратуше зазвонил, и все вокруг застыли. Недавняя какофония утихла, все, кроме косы и овец, замолчали. — Учебная тревога? Сегодня? — занул долговязый пацан, но мать схватила его за руку и шикнула. — Это не учебная тревога. Откуда-то ниже по улице раздались крики и плач, и в харте включились годы танрийского опыта. Он бросился к барже за поясом и застегнул его, пока бежал на шум. «Не бегать!» — крикнул ему кто-то, но он не обратил внимания. Через мгновение он заметил сбежавшего бродягу, совсем разложившегося. Он ковылял по главной улице в квартале от Харта, направляясь прямо к женщине, которая стояла на тротуаре у Берцел и сын. Желтая юбка ярким маячком светилась на пыльной улице. «Мерси!» Он бросился вперед, вытаскивая мини-арбалет. Бродяга был от нее в футах в десяти, когда Харт сделал первый выстрел, понимая, что на таком расстоянии шансы попасть в аппендикс почти нулевые. Бродяга замер, будто растерявшись. Потом вновь переключился на Мерси и заковылял к ней. «Шесть футов. Пять!» «Пожалуйста!» — взмолился Харт любому богу, который слушал и выстрелил. Бродяга вздрогнул, затем упал к ногам Мерси. Харт бежал со всех своих длинных ног, а интарный огонек, который владел телом, выскользнул из раны и тихонько полетел к Танрии. Миг спустя Харт стоял над бродягой, обнажив рапиру, и колол, колол, колол, пока не убедился с лихвой, что тварь мертва, а потом ботинком откатил ее подальше от Мерси. Она, не шелохнувшись, стояла перед ним, но глаза, полные ужаса, искали его взгляда. Колокол все звонил, когда Харт бросил оружие, и, потянувшись к ней, заключил ее лицо в дрожащие ладони. «Мерси?» — имя прозвучало всхлипом. Ее взгляд переместился на труп посреди улицы. «Ты цела?» — спросил ее Харт. Взмолился. Она вновь посмотрела на него и покачала головой. Харт понял, что касается ее лица, и отдернул руки полной крепкой смеси смущения, страха и облегчения. Он отвернулся посмотреть, нет ли где других бродяг, но Мерси лихорадочно схватила его ладонь, будто испугавшись, что он ее оставит. Он неловко застыл от ее прикосновения, а потом успокаивающе накрыл другой ладонью ее ледяные пальцы, как он надеялся в знак утешения. «Все хорошо, обещаю». Лицо у нее было все такое же смертельно бледное, но она кивнула и выпустила его руку он оглядел улицу мертвого бродягу глазеющих прохожих и двух помощников шерифа которые бежали сюда один из них собственнически схватил мерси вышел локти едва добежав и спросил мерси что стряслось у харта все вокруг заволокло красным тоже мне, помощнички? Какого хера вы дали бродяге шляться аж по главной улице?» Второй помощник отдышался, стоя над трупом, прежде чем ответить. «У нас в Итернете никогда раньше не было бродяг. До Тонрейской границы почти пятнадцать миль. Понятия не имею, как он здесь оказался». Первый помощник был спокойнее и профессиональнее, но он все еще держал Мерси за руку. Хартус ставился на этот жест и очень внятно понял, что этот мужик должен прекратить щупать Мерси. Немедленно! Он стискивал зубы, пока помощник, распуская руки, объяснял ситуацию. «Мы получили сведения, что на ферме Клема Крэншоу в полумиле от города видели бродягу. Если в тех местах замечают бродягу, это обычно какой-нибудь нищий или просто мальчишка дурачится. Но мы всегда относимся к такого рода вещам серьезно». «Оказалось и правда, бродяга прямо на грядках с капустой у Крэншоу», — перебил второй помощник. «Дохло, как и полагается, шляется вокруг посреди белого дня». «Мы его уложили, потом поехали к Каннингему договориться, чтобы его забрали. Но мы попали в аппендикс, точно попали». «Очевидно, нет», — отрезал Харт так резко, что удивился, как это у них кровь не пошла. К этому моменту появился шериф, который пробирался через толпу. брюер Макдэвид, уберитесь тут, а потом жду вас с рапортом у себя в кабинете», — приказал он помощникам. «А тело отправляется в Берцелы сына, не к Каннингему», — добавил Харт. Уголком глаз он заметил, как Мерси прижала ладонь к щеке и покачнулась. Он подхватил ее под локоть, прежде чем у нее подкосились ноги, раз уж помощник, распуская руки, не обращал внимания на то, что она едва не падает. но ну трупсол все хорошо», — мягко сказал он. «Он? Оно? А я?» Слова будто выдавливались из катка для белья. «Пошли, отведем тебя домой». «Я ее отведу», — вызвался мужик, державший Мерси за руку, и Харт пожалел, что в Танрии нет драконов, а то можно было бы отрубить этому некомпетентному мудаку руку и скормить ее кому-нибудь из них. «Нет, ее отведу я, а ты работой своей занимайся». Мужик сдулся, оставив Харта провожать Мерси. «Вам потом рапорт надо заполнить, маршал», — напомнил шериф. «Как только провожу мисс Берцл». Он не стал дожидаться дозволения проводить ее до входной двери Берцел и сын, которая, к счастью, оказалась незаперта заперта. Завел ее в контору и усадил в одно из кресел. Леонард спрыгнул с соседнего и скакнул ей на колени. «Мистер Берцел!» — крикнул Харт, спихивая пса на пол. Рой Берцел выглянул из кабинета в недоуменно сдвинутых на лоб очках, и Мерси разрыдалась, увидев его — Харт чуть не упал на колени, чтобы утешить ее, но тут вспомнил, что на такие вещи у него нет никакого права, да и Рой все равно его опередил, хрустнув суставами, пока опускался рядом с дочерью. «Кексик, что случилось?» Не желая подглядывать, Харт ушел на кухню и пристроил себя к делу. Ему было слышно, как Мерси бурно со всхлипами пересказывает отцу все произошедшее, пока он ставил чайник и рылся в аккуратных шкафчиках. Нашел кружку, банку черного чая, меда и миску с лимонами. Очень в духе Мерси держать лимоны под рукой, если захочется выдавить в чашку чая или стакан воды, чтобы кому-нибудь полегчало. Он все не мог избавиться от воспоминания о том, как она застыла на тротуаре и лимонно-желтая юбка развивалась на ветру, когда он выстрелил во второй раз, уже понимая, что промахнулся в первый. Засвистел чайник. «Соберись!» — велел он сам себе, стискивая край стола. Успокоившись достаточно, чтобы снять чайник с огня, он залил кипятком пакетик, а потом выглянул в контору и посмотрел на Роя. «Берцел, виски есть?» рой виновато покосился на дочь и ответил. «Э, «Стол в кабинете, нижний ящик в глубине». Руки все тряслись, слава богам, нашлось полезное дело, чтобы занять их. Он отыскал незаконную бутылку виски и налил щедрую порцию в горячий чай, добавил на кухне мед и лимонный сок по рецепту лекарства била Харта подмывала и себе плеснуть на два-три пальца, но он передумал. Успокаивать сейчас было нужно Мёрси, а не его. Он вынес чашку в контору и помог Мёрси взять её за ручку, убедившись, что держит крепко, прежде чем отпустить её пальцы. «Пей, но не спеши», — посоветовал он чужим спокойным голосом, который не выдавал бури внутри. «Ой!» — удивлённо пискнула она после первого глотка. Харт посмотрел, как на щеки и губы с каждым глотком медленно возвращается цвет, но потом пришлось признать, что у него больше нет законного повода остаться. Насчет писем придется объясниться в следующий раз. «Ну, не буду мешать, ты в порядке?» «Честно, не знаю», — слабо ответила Мерси. Впервые за четыре года Харт видел в ее глазах что-то кроме ненависти, и в груди стало больно, но до странности приятно. «Все наладится», — заверил он ее и ушел, прежде чем Рой захотел бы со скрипом встать на ноги или пожать ему руку. Он на нервах дошел до ратуши, чтобы найти кабинет шерифа. Ему нужно было заполнить рапорт о бродяге, но каждый шаг, который уносил его прочь от Мерси, казался шагом в неверном направлении. Однако делать было нечего, так что через десять минут он сидел напротив шерифа Конноли за побитым металлическим столом, дергал ногой и мечтал, чтобы его на несколько минут оставили наедине с мыслями. Он ответил на подробные вопросы шерифа и испытал невыразимое облегчение, когда тот, наконец, отложил ручку и сказал, «Думаю, я выяснил все, что мне нужно, маршал. Буду на связи, если вдруг появятся новые вопросы». Харт практически рявкнул спасибо, вскакивая на ноги, чтобы убраться отсюда. Шериф тоже поднялся, пожал Харту руку, но сразу не отпустил. — Как вам работа маршалом? — Это такой образ жизни, — Харт бросил взгляд на бесконечное рукопожатие. — Да? Образ жизни? А то, сдается мне, там все больше про смерть. Шериф выпустил руку Харта, а когда вновь заговорил, тон его был легок и беззаботен. Тут мы имеем дело с мелкими кражами, жалобами, общественным порядком. Вот это все, но основная наша задача — служба на благо общества. Работаем разумное количество часов. В конце смены помощники шерифа расходятся по домам и проводят время с семьей и друзьями. Не думали перейти из федерального правопорядка в городской? Так значит, его вербовали». Ощущалось странновато, но, по крайней мере, приятно отвлекало от раздрая и беспорядков сердце. «Не приходило в голову», — сказал Харт. «Ваш опыт очень пригодится, да и есть вещи куда хуже, чем осесть в городке вроде и Этернити. Вы подумайте!» — шериф дружески хлопнул Харта по плечу, отпуская. «Хорошо, спасибо». Харт вышел на палящее солнце, стуча каблуками по тротуару и понятия не имея, куда направиться. Тот факт, что еще один бродяга выбрался из Станрии, вероятно, через пиратский портал призывал его вернуться на базу для расследования, да к тому же пора было собираться к завтрашней смене. Но ему ужасно хотелось встретиться перед отъездом с Мерси, еще разок поговорить с ней убедиться, что с ней все в порядке. А прочитав вывеску про празднование дня основателей, он понял, где проще всего ее найти сегодня вечером. Его вдруг охватил внезапный приступ тошноты. Он развернулся, снова направился в ратушу и кое-как доплелся до мужского туалета. Круглый кран скрипнул при повороте. Харт набрал в ладони воды и брызгал на лицо, пока тошнота не унялась а потом закрутил краны, и те опять ржаво заскрипели. От полотенца, которым он вытирал лицо, слегка несло хлоркой, но он прижимал его к лицу дольше необходимого. Он уже знал, что увидит в зеркале над раковиной. Все равно вернул полотенце на крючок и посмотрел в глаза своему отражению, и увидел правду столь очевидную, что она будто была написана красной краской у него на лбу. Он безнадежно, накрепко, глупо влюбился в Мерси Берцл.